Аудиокниги клуб представляет. Фредерик Браун. Персона Грата. Так вот, жил до да поживал Неги и Хенли, Аль Хенли. И если бы вы его увидели, то никогда бы не подумали, что от него может быть хоть какой-нибудь прок. А если бы ещё узнали о его образе жизни, то тем более не подумали, что будете, если у вас хватит терпения дочитать эту историю до конца, благодарить его всю жизнь. В этот день Ал был, как всегда, пьян. Он был пьян постоянно. Его девизом было ни дня без выпивки, хотя воплощать это стремление в жизнь с каждым днём становилось всё труднее и труднее. Друзей он давно растерял, а приятели, у которых можно было бы одолжить наличных, избегали его. Он составил длинный список знакомых, полузнакомых и едва знакомых, и день за днём методично обходил их в надежде разжиться хотя бы парой долларов. Если это удавалось, Хенли был счастлив. Но самым неприятным было то, что во время этих вынужденных марш-бросков он неизбежно трезвел. Пусть и не совсем — не до того опасного предела, когда промедление смерти подобно. В своём стремлении быть постоянно на веселе, Хенли напоминал Алису в Зазеркалье, мчался изо всех сил для того, чтобы оставаться на месте. Можно было, конечно, стать профессиональным нищим, но в положении Ала эта работа была сопряжена с непомерным риском. Вместо кабака легко можно было загреметь в участок, где выпить уж точно не поднесут, хоть вешайся. Генри уже давно был на той стадии, когда день беспятного был чреват лиловыми кошмарами, рядом с которыми белая горячка выглядела как лёгкий насморк по сравнению с бобонной чумой. Он давно уже не боялся глюков, сопровождавших горячку. Если и разобраться, что тут страшного? Ясно же, что всё не настоящее, будто смотришь фильм ужасов. Другое дело лиловые кошмары. Но чтобы познакомиться с ними, необходимо поглощать виски в непомерных количествах, поглощать годами, а затем резко прекратить, как это бывает с теми, кто попадает за решётку. Стоило Алу Хеннели вспомнить про лиловый кошмар, как у него тут же затряслись руки. Правда, со стороны это не слишком бросалось в глаза, потому что в эту самую минуту он как раз тряс руку своего закадычного дружка, с которым встречался до этого аж два раза. Обе встречи сопровождались поглощением огромного количества молочка от бешеной коровки, поэтому Генри с полным основанием считал, что приходит с встречным кем-то вроде молочного брата. Давнего кореша звали Кид Иглстон, рослый, с помятым лицом мужчина, бывший боксёр. А ныне вышибало в забегаловке, где и состоялось их с Генри знакомство. Впрочем, не стоит обращать на него внимание читателя, поскольку кит не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Саллем Хендри. Кроме того, всего через полторы минуты он и вовсе сойдёт со сцены, завяжет, будто его режут, грохнется в обморок и навсегда исчезнет из нашей повести. Однако, объективности ради нужно признать, что если бы Кид Иглстоун не завопил, как укушенный скорпионом, и не потерял сознание, то вы бы сейчас не сидели в своём кресле и не читали этот опус, а вкалывали бы под слепящими лучами зелёного солнца на гланитовом руднике планеты на краю галактики. Большого удовольствия это занятие вам бы не доставило. И поверьте, что уберёг вас от этого именно Алл Хенли. Кстати сказать, он и по сей день продолжает спасать всех нас. Ведь если бы... три и девять вместо него унесли из земли Игглстоуна, вся наша жизнь, возможно, пошла бы по-другому, а потому не будьте к нему слишком суровы. Три и девять прилетели к нам с планеты Дар, второй, причем единственной пригодной для жизни, планеты уже упомянутого зеленого солнца на краю галактики. 3 и 9 — это, конечно, не полные их имена. На самом деле их звали 389057792 и 9869223, если перевести цифры, из которых состоят имена Дариан в десятеричную систему. Я рассчитываю на вашу снисходительность, когда я именую одного из пришельцев 3, а другого 9, и принуждаю их в рассказе называть друг друга так же. На их снисходительность я рассчитывать не могу, поскольку Дориане, именуя друг друга, называют номер полностью. И пропустить или перепутать цифру — это не просто грубость, а чудовищное оскорбление. Скажу в своё оправдание, что Дориане живут значительно дольше, чем мы, и у них, в отличие от нас, достаточно времени, чтобы соблюдать этот громоздкий этикет. В тот миг, когда Хеннели восторженно тряс руку своего дружка Кида... Три и девять парили приблизительно в миле над землёй. Ни о каком самолёте, космическом корабле и даже о летающей тарелке не идёт и речи. Разумеется, я знаю, что такое летающие тарелки, и могу подробно вам о них рассказать, но только как-нибудь в другой раз, поскольку сейчас речь идёт о Дарианах. Короче говоря, они довольно комфортабельно парили в некоем пространственно-временном объёме. Вы, конечно же, спросите, что же это такое. Попытаюсь объяснить подоступнее. Дориане открыли, нам это еще предстоит сделать, если повезет, что Альберт Эйнштейн оказался прав на все сто процентов. Материя не может перемещаться со скоростью, превышающей световую, не превращаясь при этом в энергию. Сомнительное удовольствие превратиться в энергию, не правда ли? Дориане были того же мнения и все-таки стали путешествовать по галактике с суперсветовой скоростью. Ученые Дара доказали, что можно перемещаться в пространстве с любой скоростью, если одновременно перемещаться во времени. Словом, движение должно происходить не в пространстве как таковом, а в пространственно-временном континууме. На пути от Дара к Земле Дариане преодолели расстояние в 163 тысячи световых лет, и при этом они для компенсации на 1630 веков сместились в прошлое. На обратном пути они, перемещаясь в пространстве со скоростью света, тоже сделают скачок на 163 тысячи лет в прошлое, то есть, в конце концов, окажутся в исходной точке этого пространственно-временного континуума. Таким образом, фактическое время их путешествия окажется равным нулю. Оф, ну, теперь, надеюсь, вам все понятно? Короче говоря, невидимый куб завис над Землей. Конкретно в миле над Филадельфией. Валка, не спрашивайте меня, почему именно над Филадельфией. Я и сам не понимаю, почему они её выбрали и вообще не знаю, на кой чёрт им понадобилась именно в Филадельфии. Куб болтался на Филадельфии уже четвёртый день. Всё это время 3 и 9 слушали местные радиопередачи и изучали наш язык. На четвёртый день они уже могли свободно на нём изъясняться. Естественно, что они не могли ничего понять ни в нашей культуре, ни в наших взаимоотношениях. Ведь Не думаете же вы, что мешанина из радиоконцертов, обрывков мыльных опер, примитивных сценок из ковбойских сериалов может дать подлинную панораму жизни планеты? Да и по правде сказать, плевать они хотели на нашу цивилизацию. Им просто нужно было выяснить, стоит ли опасаться землян как потенциального противника. Не приходится упрекать их за то, что потратив всего 4 дня, даряне пришли к выводу о нашей полной безобидности, особенно если признать, что они были абсолютно правы. "Спускаемся?" спросил 3. "Самое время", ответил 9. И 3 обвился вокруг пульта управления. "Слушай, я же видел тебя на ринге", горячо разглагольствовал Хенри. "У тебя настоящий талант, Кит. Будь рядом с тобой приличный тренер, ты бы высоко взлетел". "Ладно, пошли промочим горло, а? А кто оплатит выпивку? Ты или я?" А Слушай, Кит, я сегодня не при деньгах, но мне по зарез надо вмазать, а то загнусь. Ну, Кит, мы ведь друзья. Тебе сейчас виски, как акуля-шазлонг. Ты уже настолько бухой, что если не пойдёшь проспаться, скоро увидишь чертей. Да я их и сейчас вижу, ответил Хэнли. Но они меня не колышат. Вон они за твоей спиной маячат. Пренебрегая здравым смыслом, Кит обернулся И сразу с диким воплем рухнул лишившийся чувств. К ним приближались 3 и 9, а за их спиной расплывались нечёткие контуры гигантского куба, каждая грань которого была не меньше 20 футов. Причём этот куб вроде и был реальностью, а с другой стороны, как будто бы и не существовал. Очертания его то проявлялись совершенно ясно, то исчезали, словно растворяясь в воздухе. Наверное, именно купы нокаутировал хида, потому что 3 и 9, по правде говоря, выглядели довольно безобидно. Это были симпатичные червеобразные существа, свёрнутые в спираль. Если бы кому-то стрельнуло в голову их полностью развернуть, они оказались бы длиной в футов 15. Их тела приятного нежно-голубого цвета были толщиной в фут и симметрично закруглялись с обоих концов. Они были абсолютно гладкими, никаких видимых ртов, носов или ушей, так что невозможно было понять, где зад, а где перед. Но это и не имело никакого принципиального значения, ибо и то, и другое было совершенно идентичным. По мере того, как они приближались к нашей парочке, рассмотреть, где же у них голова, а где хвост, так и не удавалось. Тем более, что они плыли по воздуху в обычном для себя свёрнутом виде. «Салют, парни!» Презнёс Хенли. Вы зачем моего корешка напугали, чтоб вам провалиться? Он уже созрел, чтобы поставить мне выпивку, пополоскал бы мне мозги, а стаканчик бы поднёс. Так что с вас причитается. Реакция неадекватная, констатировал Три. У другой особи тоже. Возьмём обоих? Нет, только одного. Второй по крупнее, но психика явно неустойчива. Ограничимся этим. Ну ты. Пойдём с нами? Хенли сделал шаг назад. Если вы, ребята, угощаете, то я всегда готов. Хотелось бы только узнать, куда вы меня зовёте. Мы направлены даром? Даром? Возмутился Хенли. Даром пусть вам кошки мурлыкают. Лично я не тронусь с места, пока вы сколько бы вас там не собралось, не нальёте чего-нибудь забористого. Ты понимаешь, о чём он говорит? спросил Девид. Ря отрицательно помотал одним из своих концов. Будем применять силу? Может, он ещё пойдёт добровольно. Отвечайте, существо, вы согласны последовать за нами в этот куб? А выпивка там есть? быстро спросил Хенли. У нас всё есть. Добро пожаловать. Хенли забрался в куб. Само собой он не верил в его существование, поэтому и не боялся. И вообще На кой чёрт пререкаться с собственными галлюцинациями? Три улёкся кольцом на приборную панель и стал обоими концами нажимать кнопки. Мы вышли в подпространство, сказал он. Предлагаю задержаться на орбите и обследовать контрольную осыпь. Необходимо выяснить, годятся ли они для наших целей. Эй, парни, а где же выпивка? забеспокоился Хенли. С каждой минутой он чувствовал себя всё ужаснее, руки и ходили ходуном, а по всему телу словно ползали маханатые пауки. По-моему, ему плохо, сказал девид. Может быть, он голоден или хочет пить. Что пьют эти особи? Так же, как и мы, перекись водорода? 2/3 планеты покрыты, насколько я понял, водой с большим содержанием хлористого натрия. Можно синтезировать для него этот раствор. Чёрт, завопил Хенли. Не хватало мне воды, да ещё солёной. Мне по зари нужна выпивка, виски, поняли? Виски! Иследуем его обмен веществ, решил Три. Интраскоп позволяет сделать это за секунды. Он отделился от пульта и медленно подплыл к необычного вида аппарату. Засветились разноцветные огни. Поразительно, воскликнул он. Его метаболизм Основа на C2H5OH. C2H5OH? Да. В основе всех реакций лежит этиловый спирт. Есть ещё некоторое количество H2O, но как ни странно, без хлористого натрия, присутствующего в водной поверхности планеты. Есть и ещё кое-какие составные, но в мизерных количествах. Впечатление такое, что это было его единственным питанием за последние месяцы. В крови и клетках мозга содержание спирта составляет 0,234%. Нет сомнения, что весь обменный процесс в его организме осуществляется через C2H5OH. Парни, конючил Хэнли. Я же умираю от жажды. Прекратите свой трёп и плесните виски. Не волнуйтесь, успокоил его девид. Сейчас вы получите всё, что нужно. Надо только подключить эндоскоп к психоанализатору. Снова загорелись огоньки, и Дэвид проплыл в угол куба, где размещалась лаборатория. Он поколдовал там и через минуту возвратился с объёмной стеклянной колбой, в которой весело переливались почти две кварты напитка, цветом напоминавшего янтарь. Хенли понюхал, потом пригубил и испустил вздох одновременно восторженный и печальный. "Я умер", резюмировал он. «Это же суперлюкс высшей категории! Смесь нектара и амброзии! В земной жизни такой выпивки не существует!» Он сделал подряд несколько крупных глотков, и горло даже не почувствовало ожога. «Что ты ему дал, девять?» — заинтересованно спросил Три. «Достаточно сложный состав, абсолютно отвечающий запросам его организма. Пятьдесят процентов спирт, сорок пять вода. В оставшиеся пять процентов входит многое». Соли и витамины, необходимы ему в определённых пропорциях. И ещё минимальные добавки, повышающие вкусовые, в его понимании, качество напитка. Для жителей Дара вкус этого пойла хуже яда, даже если бы спирт или вода не были для нас смертельными». Хенли блаженно вздохнул и хлебнул ещё. Он качнулся, взглянул на три и осклабился. «Меня не обманешь. Вас здесь нет». И никогда не было. Что он пытается выразить? спросил Девид. Думаю, что его мышление не только примитивно, но и абсолютно алогично. Не думаю, что из подобных существ могут получиться хоть сколько-нибудь пригодные рабы. Во всяком случае, необходима тщательная проверка. Как вас зовут, существо? Они все не равно приятен, отмахнулся Хенли. По мне, хоть как называй, только чаще доливай. Вы теперь, ребята, мои кореши. Куда вы, туда и я. Он снова присосался к колбе и на этот раз не отрывался довольно долго. Потом улёкся на пол. Странные звуки, которые он теперь испускал, расшифровке не поддавались. Так и осталась для Адриан загадкой. Они попробовали разшевелить его, но успеха не добились. Чтобы не терять времени, они провели над ним все опыты и анализы, которые входили в их научный арсенал. Прошло несколько долгих часов. Наконец, Хенли стал приходить в себя, с трудом уселся и посмотрел на инопланетян обезумевшими глазами. Всё равно не поверю, произнёс он. Вас нет. Это просто мираж. Дайте глотнуть. Ради всего святого, Ему притянули колбу. Девять за это время дополнил её до прежнего уровня. Хенли припал к ней, как младенец к материнской груди, и, опустив веки, погрузился в нирвану. Не давайте мне проснуться, невнятно произнёс он. Но ведь вы и не спите? Тогда не позволяйте мне заснуть. Теперь я знаю, что такое амброзия. «Нектар богов!» «Богов? Кто такие боги?» «На самом деле их нет, но живут они на Олимпе, и там пьют... пьют вашу амброзию». «Омственные процессы лишены всякой логики», — констатировал Три. Хенли вознес колбу и продекламировал. «О, стой-ка есть рай!» И кабак это рай, и с места они не сойдут. Выпьем за рай и райское блаженство. Что такое рай? Хенли задумался на секунду, потом вдохновенно продекламировал. Рай, когда наподдаёшься, заведёшься и напьёшься. Будешь шляться и шататься, с первым встречным лабызаться. Вы мне, дорогие ребята, словно два родных брата. Рай, когда стоишь пред баром, где тебя поют за даром. Даром? Что вы знаете о даре? Дар небес это чудо и чудес. Ночь ты пьяна, завтра трезв. Парни, пока мы не расстались, я пью за вас. Что он и сделал? Интеллект в зачаточном состоянии, годен только для физической работы, подытожил Три. Надо выяснить, обладают ли земляне достаточной выносливостью. Если да, будем готовить вторжение и захват. Всё-таки 3-4 миллиарда обитателей. В конце концов, такое количество даже примитивных рабов можно будет использовать. Ура! прокричал Хенли. По-моему, «С координацией движений у него явно не всё в порядке», — огорчённо сказал Три. «Но, возможно, сила у него всё-таки имеется». «Как ваше наименование, существо?» «Друзья, вам я разрешаю звать меня Аллом», — Хенри с великим трудом встал на ноги. «Алл — это ваше личное имя или наименование всего вашего вида? Есть ли более полное наименование?» Генли опёрся на стену и чуточку подумал. Это наименование вида, подтвердил он, но сокращённое, а полное сейчас я изложу вам, как оно звучит по-латыни. И он изложил по-латыни, насколько помнил. Нам бы надо проверить вас на выносливость. Вы будете бегать между двумя стенами до полного утомления. «Дайте колбу с вашим питанием, я пока подержу её». Девять хотел отнять у Хенли драгоценный сосуд, но тот вцепился в него мёртвой хваткой. «Один глоток! Такой крохотный глоточек! Я пущусь в бега, клянусь вам! Куда скажете, туда и побегу!» «Возможно, эта пища укрепит его», — высказал предположение Три. «Позвольте ему, Девять». «А что, если такое блаженство уже не повторится?» — испугался Хенри и присосался к колбе. После чего он радостный, как отправляющийся на смерть гладиатор, приветствовал Дориан, который их почему-то стало четверо. «Все набега, парни! Все компании! Делайте ваши ставки! Я бесспорный лидер! Сорвёте большой куш! Но сперва...» «Немного допинга». Допинга он принял и в самом деле немного. На этот раз всего пару унций. «Достаточно», — сказал Три. «Начинайте бег». Хенли сделал пару неверных шагов и ничком рухнул на пол, расхвасив при этом физиономию. Последнее его, похоже, ничуть не обеспокоило, потому что он перевернулся на спину и окончательно затих с благостной улыбкой. Это невозможно, воскликнул 3. Он же морочит нам голову. Проверь его состояние, 9. 9 проверил. Это совершенно необъяснимо, сказал он. И всё-таки даже такое слабое усилие лишило его сознания. Причём обморок настолько глубокий, что он даже не ощущает боли. Он не притворяется. Как ни печально, этот вид абсолютно бесполезен для нас. «Ну что ж, придётся возвращаться на дар ни с чем. Всё это отразим в отчётах. Согласно инструкции, берём его с собой. После стационарного обследования его поместят в зоопарк. Я уверен, он вызовет огромный интерес. Мы облетели уже около миллиона планет. Но существа, настолько неполноценные умственно и физически, встретились на впервые!» Три обвился вокруг пульта управления и пустил в дело оба своих конца. Мелькнули сто шестьдесят три тысячи световых лет, промчались тысяча шестьсот тридцать веков и нейтрализовали друг друга так точно и синхронно, будто куб вообще не перемещался ни во времени, ни в пространстве. В столице Дара, Великой Империи, подчинившей себе тысячи полезных планет и обследовавшей миллионы бесполезных, в их число вошла и наша Земля, Алла Хеннели поместили в комфортабельную прозрачную клетку, занимающую лучшее место в зоопарке, как самый выдающийся экспонат представленного здесь животного мира. Посетители зоопарка по праву считают его одним из самых поразительных творений во всей Вселенной. В центре клетки небольшой бассейн, из которого он постоянно пьёт, а по некоторым утверждениям иногда даже плавает в нём. Бассейн проточный, всегда заполненный до верха божественным напитком, который во столько же раз превосходит первосортное земное виски, во сколько раз первосортное земное виски превосходит отвратительный земной самогон. А кроме того, напиток содержит в себе все необходимые для нормальной жизнедеятельности экспоната химические вещества. Причем на вкусовых качествах напитка это, по-видимому, не отразилось. Это питье, можно назвать его «бассейновка», не вызывает ни похмелья, ни других нежелательных эксцессов. Поэтому у Хеннели его время провождения вызывает такое же удовольствие, какое получают и посетители зоопарка от лицезрения Хеннели. Они с восторгом наблюдают за ним, а потом с почтением читают табличку на его клетке. Текст открывается латинским наименованием вида, которое по просьбе Дориан Хеннели в свое время назвал «Алкоголикус анонимус». Основа питания C2H5OH с незначительной добавкой витаминов и минеральных солей. Эти существа могут время от времени высказывать здравые мысли, но в целом их мышление абсолютно алогично. Крайне низкий порог выносливости, нуждаются в отдыхе даже после нескольких шагов. Коммерческой ценности не представляют, в то же время вызывают значительный интерес как самая необычная форма жизни, найденная в галактических мирах. Место обитания третья планета системы IK6547-XG908. Заканчивая эту историю, добавлю, что Алл Хеннели показался Дарианом настолько удивительной формой жизни, что они подвергли его особой обработке. Теперь он практически бессмертен. И слава богу, потому что в зоопарке он пользуется бешеным успехом. И если бы с ним что-нибудь случилось... Дари они обязательно бы отправились на землю, чтобы отловить ещё один экземпляр. А где гарантия, что они не натолкнутся на меня или, к примеру, на вас, а мы в этот момент, как на грех, окажемся трезвыми? Представляете, что будет с нами со всеми, с человечеством? Фредерик Браун. Персона град. Рассказ читал Олег Болдаков